снаружи Лес продолжал нести свою вахту. Кто-то маленький снова сидел на дереве. Вернулся в надежде, что она подаст какой-нибудь знак. И она подала. На короткий миг. А может быть, ему показалось? Солнце ещё не село, а двое мальчишек постарше него по-прежнему прятались в поле. Что-то сверкнуло в окнах коридора на втором этаже, только если это не было обманом зрения. Он позвонил и вернулся сюда. Терпеливо ждал, позволяя москитам в кровь искусывать голые руки и ноги. Но скоро надо будет возвращаться домой. Тётя вот-вот придёт и станет его разыскивать. На ветку неподалёку взгромоздился ястреб. Он не сразу заметил устроившуюся за его спиной птицу. Он был занят размышлениями о пожарной машине, приехавшей даже раньше, чем он успел вернуться. О том, какой большой она казалась даже на расстоянии, и какой маленькой по сравнению с самим домом. Чуть позже, уже без сирены, подоспел и мигающий огнями полицейский автомобиль. Пожарники уехали, но патрульная машина по-прежнему стояла у дома. Элизу пока не выводили. Он надеялся, что это можно было считать хорошим знаком. От горизонта к горизонту тянулись распахнутые объятия дамбы. Брауди мечтал вырасти таким же огромным, таким же высоким, как самое большое дерево в лесу. Представлял, как мелькающие в листве призрачные лица приобретают его черты. Воображал свои руки сильными и непоколебимыми, будто самые массивные ветви. Хотел прямо отсюда дотянуться и оторвать крышу дома. Встать во весь рост, расправить широкие размахом с облака или созвездия плечи и взирать на живущих внутри людей, словно на кишащих под перевернутым полусгнившим бревном мокриц. Они тоже увидели бы его. Но это было бы неважно. В темных полосах между комнатами он нашел бы Элизу и еще раз попросил бы у нее прощения. Сказал бы, как скучает по ней. Спросил бы, чего ей принести. Час был уже поздний, и Броуди спрыгнул в подлесок. Завтра он вернётся, как только сможет. Он будет следить за ней, пока он не увидит снова, пока не убедится, что девочка из стен в порядке. По ту сторону дамбы играли на криволапых кипарисах огни буксирных прожекторов, и уносила свои воды вдаль огромная чёрная река. В доме, в гостиной, в спальнях даже на чердаке уже несколько часов горел свет